Доктор, опираясь на спину, почему-то предпочитал орудовать каблуками, крича "Бить, в ухо, в ухо, Егор Егорович, в ухо! Научите их слушать!» Вонь, пыль, топот, опрокинутые столы и кровати, трещащая фанерная перегородка проломилась. Из-за нее выскочили какие-то тетки и дяди. Ребятишки сыпятся соком. количество кулаков неимоверно увеличивается. Баба укусила меня за колено, и я съехал с Жаворонкова. Но, достигнув полу, я схватил табурет. Не знаю, как в атеизме, но в драке Жаворонков прекрасно мог ориентироваться. Он мгновенно вырвал мой табурет, соднул и меня по ногам, и затем с такой монументальной последовательностью опустил его назад доктора, что тот, вышибя дверь, хотя и пытаясь удержаться за мой ворот пиджака, вместе со мной вылетел на лестницу. Пропускная способность лестницы оказалась совершенно ничтожной. Мы летели по ней самой самые неприспособленные для полетов данного масштаба части нашего тела, э, лицом. Ногами же цепляясь и волоча за собой всевозможное барахло. Сани, детские коляски, какие-то неимоверно длинные ходули с кожаным хомутом посредине, тазы, корыта. Все это грохотало, выло, пело, явно и нагло радуясь своему пробуждению, перепрыгивало через нас, мелькало перед глазами, лезло в рот, явно желая поделиться своими впечатлениями. Мы очнулись у порога кухни среди кучи пыльной дряни. Причем извозчащие санки, самым странным образом, в виде кашля, были надеты на мне. Ободранный и избитый доктор сидел в тазу, пальцем вместе с кровью и выбитыми зубами выскребая изо рта пыль. Из носа его обильно текло, глаза его были подбиты, громадная шишка начиналась от лба и кончалась на шее. «Поразительно неприспособленная лестница», пытаясь улыбнуться, сказал он. Он встал на четвереньки, и все попытки превратиться в двуногое ему явно не удавались. Я подхватил его под руки и поволок в нашу коморку. Здесь я его отмыл водой, разорвал рубашку для перевязок, затянул ему лоб и свое укушенное колено и грохнулся на чефяк. Пыльное и душное солнце светило нам, Доктор лежал, блаженно вздыхая. Попробовал он было поднести ладонь к уху, и со стоном должен был отказаться от этой попытки. Впрочем, это не задержало потока его размышлений. Кровопускание совершенно ясно чрезвычайно полезное для человеческого организма, Егор Егорович. И почему бы нет? Миллионы лет до того как появилась современная нам форма цивилизации, человечество неустанно дрелось и пускало почти ежедневно себе кровь. С природой, с подобными себе, со зверями, кровь должна обновляться. Нам полезны, и Богу полезны раны. Нам полезны легкие кровопускания, Не элитаристического, физкультурного или лечебного характера. О, какая ясность ума, какая транзитность мышления. Вы сейчас думаете, что, например, Жаворонков искренен? Но прохода ему нет, Егор Егорович. Удивительно. Просто удивительно. И вы с ним были искренни? И припадок. Я никогда не встречал такого организованного припадка. Доктор потер живот. И я тоже, Егор Егорович. Ну, а велик ли наш опыт? Бегство в болезнь. Есть ли остатки таковой болезни у Жаворонкова? Есть, есть. Но вообще он на правильном пути. И его негодование... Хотя и прикрытая бегством в болезнь